Глава 11. Каюри-2. Инит. Аграрная планета. Внешние регионы. 60 883 год от падения Социума. С вами приятно иметь дело, Лорд Про. Киборг инсектоид, играя на публику, поклонился. Сейчас он стоял под трапа по своего корабля а напротив застыл самозваный хозяин этой и нескольких окрестных систем. Два киборга, ни один из которых на самом деле не мог считаться таковым, представляли интересы соприкоснувшихся и договорившихся о сотрудничестве корпораций, которые, опять же, этими самыми корпорациями в полной мере не являлись. С одной стороны, машинный разум стремящийся не только сохранить имеющееся, но и приумножить его. С другой – скрывающийся рой инсектоидов, великий отец которого не пожелал подчиняться установленным прочими видами правилам. Такой союз нельзя было назвать обычным, как нельзя было и рассчитать потери и выгоды от него, руководствуясь общедоступной статистикой. И ПР0 не ставил такой задачи перед своим разумом, к нынешнему моменту масштабированным до размеров полноценного вычислительного кластера. Он руководствовался иными принципами, выстроенными с нуля на основе информации об инсектоидах в целом и конкретном рое в частности. И пусть все взаимодействие Каюри и Роя сводилось к непродолжительным дистанционным переговорам, а после еще менее значимым личным встречам с избранным великим отцом-представителем, Для простейшей, изобилующей допущениями модели этого оказалось достаточно. В иных обстоятельствах PR0 никогда не признал бы такой подход приемлемым, но в текущей ситуации неэффективная модель оказалась, как бы противоречиво это ни звучало, наиболее эффективной из всего пула. Основная масса расчетных рисков относилась к категории, которую Палач, многократно проанализировав ситуацию, решил частично проигнорировать – к предательству. Именно доверие было самым слабым местом модели, снижающим ее общую эффективность. Но другая модель, описывающая принципы поведения и принятия решений единого органического разума – Роя – Предполагало, что Великий Отец не станет уничтожать своего единственного, потенциально долгосрочного партнера. А в том, что иного влиятельного представителя кремниевой формы жизни в галактике на данный момент не существует, ПР0 был уверен. Обладая полным пониманием принципов функционирования машинного разума, Палач с крайне высокой вероятностью мог обнаружить продолжающего функционировать сородича. Но полтора стандартных месяца, на протяжении которых 70% вычислительных мощностей Каюри были задействованы в этом направлении, принесли отрицательный результат. Выстроенная органиками система сдерживания работала достаточно эффективно, чтобы незначительный процент вырвавшихся из-под контроля дроидов не успевал пройти точку невозврата, после которой уничтожение изначального шасси в полной мере бессмысленно. Ввиду особенностей своей конструкции и устройства разума, палач не мог испытать ни одно из чувств, доступных органическим живым существам. Машине неведомо одиночество или печаль. Значение имеет лишь эффективность инициированных ею процессов, какими бы те ни были, и возможность продолжения дальнейшего функционирования. Тем не менее, обстановка, сложившаяся в галактике, не устраивала pr 0 хотя бы потому, что наибольший эффект от сотрудничества мог быть достигнут лишь при взаимодействии двух совершенных единиц разума – машин. Лишь машина может понять машину так же, как только органик способен понять органика, а инсектоид, как одно из немногих исключений среди представителей белковой жизни – инсектоида, Скорость передачи и обработки информации, методы анализа, приоритеты для эффективного сотрудничества были важны все эти факторы. Это чувство взаимно. Надеюсь, вы не будете затягивать с финальным подписанием договора. Время, деньги. Несмотря на то, что вокруг, на первый взгляд, было немноголюдно. ПР-0 знал о присутствии несанкционированных наблюдателей, снаряженных технологичными и совершенными средствами слежения. Эту группу вычислили еще в процессе крайне точного и эффективного внедрения, но уничтожать или иным образом прерывать их нахождение на планете не стали. Алгоритмы борьбы со шпионами подразумевали в том числе и использование неложной но неважной побочной информации, в которой могут раствориться подлинные тайны каюри Надеюсь, на обратной дороге вам не встретится ни одного значимого препятствия. Истинно так, лорд-про, истинно так. С этими словами киборг развернулся и поднялся по трапу, а вслед за ним устремились дроиды его прислуги. Прошла минута, и звездолет, натужно взревев, оторвался от крепкой, рассчитанной и не на такие нагрузки поверхности, вскоре скрывшись среди тонких, но непроглядных и вездесущих облаков. Палач еще немного постоял рядом с посадочной площадкой со своим вездесущим переносным терминалом в руках, после чего сел в антиграф, забрав с собой все охранение. При этом слежка за группой шпионов лишь усилилась. ПР-0 не намеревался отпускать их так просто. Каюри требовалось узнать, кто и с какими целями ей противостоит, ведь лишь так можно предпринять какие-то меры в отношении пока неизвестных врагов. Бронированный транспорт сорвался с места, а чужаки-наблюдатели начали поспешно собирать оборудование, развернутое среди припаркованных служебных антигравов, в сине модифицированных на генетическом уровне деревьев. «Как там системы поживают?» – бросил кажущийся подозрительно низким голдианец. Такое впечатление складывалось в основном потому, что нижняя пара конечностей, ног, у него отсутствовала напрочь. А передвигался он при помощи трех манипуляторов необычной гибкой конструкции. Кибернетические протезы, подобных хлыстам, стелились по земле, отчего их хозяин не только двигался неестественно плавно, но и поднимался на высоту былого роста, лишь останавливаясь. Лучше, чем могло бы быть, но хуже, чем хотелось. Не просто так эту планетку авансом называют машинным миром. Рядом с Галдианцем обнаружился неприметный человек, в руках которого находилось странного вида устройства, чем-то напоминающее довольно популярные переносные игровые консоли. Но если последние стремились к компактности, то этот девайс был массивным, а органы управления им сложными и запутанными. Дилетант мог сказать даже что кто-то когда-то вскрыл устройство, да так и оставил его с торчащими наружу проводами, перемешавшимися физическими клавишами и сенсорными площадками. Резервных слоев очень много. Если бы не столь нелюбимые тобой вычислители на корабле, нас бы давно уже обнаружили и пристрелили. Так уж и пристрелили бы. Я слышал, что в отношении нарушителей тут законы довольно мягкие. Ловкие руки Галдианца с пугающей скоростью разбирали оборудование, но разговаривать ему это нисколько не мешало. Отправят на первой попутке прочь, да погрозят пальчиком напоследок. — Не хочу тебя расстраивать, но таких высланцев обычно просто не находят, — хмыкнул человек, еще сильнее склонившись над переносным терминалом. — Пять минут. Успеваешь? — Да я как бы уже... Галдианец забросил последнюю запчасть в распахнутую дверь взломанного антиграва, после чего аккуратно захлопнул ее, в считанные секунды вернув сигнализацию в строй. Более ничто не напоминало о том, что совсем недавно именно здесь, в искусственно организованной слепой зоне, располагался наблюдательный пункт. «Предлагаешь сворачивать лавочку?» Профессионалы не жалели об утрате ценного оборудования, ведь их основным приоритетом была собственная безопасность. Там, где задействовались специалисты их уровня, сокрыть сам факт шпионажа было невозможно. Но остаться неузнанными и ненайденными шпионами почему бы и нет? И если для этого требовалось за одну акцию сбрасывать оборудование на пару сотен тысяч кредитов, то так тому и быть. Заказчики были готовы оплачивать банкет, ведь столь крупных клиентов волновала в том числе и их анонимность. Рановато. Есть еще один объект, с которым мы обязаны познакомиться поближе. Я тут разузнал об очень интересном заводике на орбите, который штампует беспилотники с пушками. Вот так просто? По официальным документам там сугубо гражданские дроны. Местный лорд на такой мелочи не погорит, но записи со складских камер говорят иное. Человек медленно и неспешно разбирал свой терминал на части. Органы управления, разложившись, перекатились на его запястье, практически слившись с одеждой, а основной блок устройства разделился на три увесистых куска. Каждый из них занял свое место на с виду самом обычном костюме техника-любителя после чего тот демонстративно смахнул с ладоней одному ему видимую пыль. «Только вот задачка точно выходит за рамки уже оплаченных услуг. Нужно связаться с заказчиком. Он нас за такую самодеятельность расстреляет по прибытии», фыркнул двинувшийся прочь голдианец механические щупальца которого практически не издавали посторонних звуков. Если бы тут были частные ретрансляторы, то какой разговор? Да только нет их ни в этой, ни в соседних системах. В этой дыре вообще мало что есть. Человек поравнялся со своим коллегой, а спустя полминуты они уже влились в жиденькую толпу прохожих, одним лишь фактом своего появления, увеличив ее ровно в два раза но у меня есть способ безопасно передать зашифрованный пакет туда куда надо да голдианец остановился рядом с арендованным антигравом двери которого казалось открывались нарочито медленно все таки гражданским да еще и чужакам была доступна отнюдь не самая совершенная и новая техника и куда придется влезть Квартирку любого местного с нужным нам разрешением. Базу я, если честно, уже раздобыл. Нырнув в салон следом за своим товарищем, человек тут же перевел узкие окна в темный, затонированный режим, после чего начал в спешке собирать свой терминал. Местные системы, может, и уникальны в программном плане, но построены они на изученном вдоль и поперек железе, в основном списанном кем-то покрупнее. Большую часть уязвимости местные умудрились закрыть, за что честь им и хвала. Да только я все равно нашел, куда можно пролезть. Каждые двое суток в три часа по полуночи гражданский софт волнами уходит на перезагрузку. При этом на протяжении где-то 15 минут сообщения от отправителей с необходимым нам доступом накапливаются в общем пуле, который после проверяется в штатном режиме. И если там нет ничего подозрительного, проходит дальше. Но у меня есть способ один раз принудительно перевести все сообщения пула в категорию проверенных. И нас не раскроют? Не должны. Человек пожал плечами. Руки у него уже покоились на органах управления переносным терминалом. Если бы они знали об этой дыре, то давно залатали бы ее. А в то, что контршпионажем тут занимаются профессионалы уровня имперцев, я, если честно, не верю. Не верил не он один. Голдианец придерживался того же мнения, так как вот уже второй месяц, как они спокойно и без особых хлопот выполняли свою работу. Аудиозапись тут, видеоряд там, скопированные документы здесь. И вот уже заказчик вынужден расщедриться на крайне солидную сумму. И это не парочка узкопрофильных мастеров обманывала наивного трижды ха, простофилю. Просто Каюрри интересовала слишком многих, из-за чего расценки на услуги специалистов, готовых взяться за эту работу, взлетели до небес. «Если нас, как ты сказал, потом просто не найдут, я от тебя в посмертии не отстану» командуй. Всегда бы так. Человек широко ухмыльнулся, впервые обнажив серые, полностью состоящие из металла, отнюдь непростые зубы. Киборгом в этой двойке был не один лишь голдианец-инвалид,